Глава 4. Слева от меня кто-то безуспешно пытался подавить всхлип во время, должно быть, самого романтичного за всю историю кино поцелуя Райана Гослинга и Рэйчел МакАдамс. Я повернула голову, чтобы посмотреть на Доун и Элли. Затем поверх их голов взглянула на Скотта, который сидел на другом конце дивана. Его выражение лица в точности передавало мои эмоции в данный момент». Мы обменялись взглядами, и мне пришлось спрятать ухмылку. Рядом со мной вновь послышался приглушённый звук. Глаза Доун казались огромными, как две гигантские печеньки с шоколадной крошкой. Губы сложились в растроганное «О», пока её лучшая подруга пыталась максимально незаметно смахнуть слёзы со щёк. Я повернулась обратно к телевизору. Теперь Райан Гослинг понёс свою возлюбленную в дом, Они оба совершенно промокли под дождём. Хотя вид полупрозрачной одежды мне понравился, всё остальное в этом фильме вызывало у меня один огромный вопрос. Не привлекая внимания, я достала из кармана телефон и посмотрела на дисплей. Иногда мне хотелось, чтобы у меня был номер Нолана, чтобы писать ему в таких ситуациях. Например, сейчас мне стало любопытно, любил ли он мелодрамы или предпочитал детективы и ужасы, как я. Смартфон я держала боком у бедра, чтобы Доун не увидела, что я загуглила хронометраж фильма. «123 минуты», — гласил неутешительный ответ. «123 минуты любви, боли и Райна Гослинга, который вносил свою возлюбленную в дом, построенный своими руками». На самом деле, к реальной жизни это имело мало отношения. В реальной жизни никто не строит дома синими ставнями, В реальной жизни вы не целуетесь под дождем и вас не носят на руках. В реальной жизни вас лишь ломают и выбрасывают, как пустую оболочку, с которой больше ничего нельзя сделать. Я быстро прикинула, не написать ли имейл Нолану, чтобы попросить у него новую фотографию Бина, и уже открыла почтовый ящик, когда Доун пихнула меня локтем в бок. Воздух из легких вырвался с тихим звуком «Умф! Эверли!» Супреком воскликнула Доун и строго посмотрела на меня. Что такое? Ты сейчас пропускаешь, наверное, самую романтичную любовную сцену на свете, ответила Элли. Она уже говорила слегка гнусаво. Вообще-то в этот раз была моя очередь выбирать фильм, заметила я. Ты потеряла это право после того, как вчера ужасно вела себя с моим папой. Комментарий Доун задел меня так же сильно, как тычок в ребра, хоть я и знала, что заслужила это. Я удивилась, когда сегодня утром она пригласила меня домой к Спенсеру. Он отвёз нас обратно в Вудсхилл, и первые полчаса атмосфера в машине казалась чертовски напряжённой. Я уже пожалела, что не поехала на автобусе, пока Доун не развернулась на пассажирском сиденье, чтобы спросить, не хочу ли я вечером посмотреть с ними кино. А я от облегчения чуть не бросилась ей на шею. «Почему ты ужасно вела себя со Стэнли?» — с любопытством заговорил Скотт. От его пристального взгляда мне захотелось спрятаться в диван Спенсера. Как и много раз до этого, у меня снова появилось ощущение, что я не вписывалась в компанию Доун. Её друзья знали друг о друге всё до мельчайших подробностей, в то время как я прикладывала максимум усилий, чтобы никто не выяснил обо мне ничего лишнего. Подыскивая подходящий ответ Скотту, я чувствовала, как начали потеть ладони. «Наши родители хотят жить вместе», аккуратно начала я, и я не слишком положительно восприняла эту новость. Теперь на мне остановился ещё и недоуменный взгляд Элли. «А что ты имеешь против Стэнли?» Я опять посмотрела на экран, где двое главных героев всё ещё не отлипали друг от друга. «Ничего я против него не имею. Но...» «Я... я не очень-то умею принимать изменения». Мама только что сообщила, что мне нужно найти работу, потому что ей урезали ставку. А потом сбросила бомбу. Они со Стэнли решили съехаться. Этот дом принадлежал моей бабушке, и с тех пор, как она умерла, мне удалось лишь пожать плечами. На большее я была пока не способна. Просто слишком много всего навалилось для одного раза. У меня перед глазами всё ещё стояло мамино обиженное лицо потом к нему присоединилась и бабушкина. Будь она ещё с нами, устроила бы мне настоящий ад за то, что я так напала на маму. Пусть она умерла два года назад, я продолжала жутко по ней скучать. Доун выдернула меня из этих размышлений, положив руку мне на колено. Я удивлённо взглянула на неё. «Могла бы просто мне объяснить», — мягко произнесла она. В горле образовался комок, и на мгновение я спросила себя, «А что, если бы я поделилась с ними ещё чем-нибудь?» Я быстро отбросила эту идею. «Нельзя рассказывать остальное. Не хочу, чтобы друзья увидели меня другими глазами. Такой страх уже охватывал меня по ночам. Если посвящу в это доун и ребят, то каждый раз, когда мы будем встречаться, не смогу думать ни о чём другом». Этого я не хотела ни в коем случае. Игнорирование. Вот что мне помогало. Вот что заставляло исчезнуть вину и стыд. «Извини», — пробормотала я. Доун снова сжала мою ногу, а затем подвинулась так, чтобы её голова легла мне на плечо. У меня внутри разлилось тепло. В городе открылся новый тату-салон. По-моему, они ещё ищут человека на стойку регистрации сказала Элла. «Могу потом скинуть тебе адрес». «Было бы здорово», — ответила я и благодарно ей улыбнулась. «Знаешь что, можешь выбрать следующий фильм», — внезапно заявила Доун. Я изумлённо посмотрела на неё. «Правда?» Она кивнула, не убирая головы с моего плеча. «Очень мило с твоей стороны», — ответила я. «Я в курсе». «Не надо делать такой великодушный вид, Доун. Я же тебя знаю, ты всегда засыпаешь на втором фильме», вставил Скотт, не поднимая головы от своего телефона. Он вытащил его из кармана брюк в тот момент, когда Доун предоставила мне право выбора кино. «Нет, если идёт ужастик», Доун передёрнула плечами, когда Скотт показал дисплей своего смартфона, чтобы я взглянула на его список фильмов. Скотт также обожал подкасты о реальных преступлениях, как и я, В отношении кино вкусы у нас тоже сходились. Поэтому мы постоянно что-нибудь друг другу советовали. Я обрадовалась смене темы. Можно отвлечься и не думать дальше о маме, её планах переезда или о том факте, что сейчас я в один миг доверилась Доун, Элли и Скотту больше, чем за все девять месяцев нашего знакомства. «Никак не могу поверить, что вы двое так равнодушны к Райану», сказала Доун. «Это доказывает, что вы...» роботы. Я выпрямилась так, что её голова соскользнула с моего плеча. Мы обменялись укоризненными взглядами. Я не робот. Даже Элли не может устоять перед Райном, а она обычно смотрит только блокбастеры. Я не знаю никого, кому бы не нравился дневник памяти. Даже Спенсер любит этот фильм. Я хмыкнула. Плохое сравнение. Спенсер любит мелодрамы. Доун задумчиво посмотрела на меня, прокручивая между пальцами кончик косички, из-за чего моё внимание переключилось на её волосы. Когда-то я пробовала покрасить свои чёрные волосы в точно такой же тёмно-рыжий цвет. Увы, без особого успеха. Если оранжевые пятна вообще можно назвать успехом. До сих пор помню шокированный вид мамы, когда она вернулась домой. «Я только что слышал своё имя», Донесся с лестницы голос Спенсера. «Как он это делает?» — прошептала Элли, немного наклонившись, чтобы переглянуться со мной Доун и Скоттом. «Уверен, всё это время он сидел на ступеньках и подслушивал, потому что обожает этот фильм», — специально слишком громко ответил Скотт, после чего все засмеялись. «От такой беззаботности я почувствовала себя невероятно хорошо. Однако заранее боялась того момента, когда вновь окажусь в своих четырёх стенах и буду пялиться в потолок из-за бессонницы. «Я вообще не подслушиваю», — снова раздался голос Спенсера. Его шаги становились громче, пока он наконец не появился в прихожей и не остановился в дверном проёме на пороге гостиной. Закинув руки за голову, он с ухмылкой подался вперёд. «Я просто спускался вниз, чтобы убедиться, что вам ничего не нужно», Несмотря на то, что ещё пару минут назад Доун грезила о Райане Гослинге, тот, похоже, был начисто забыт, стоило в комнате появиться её парню. Она вскочила, подбежала к нему и схватила за воротник его рубашки в клеточку, чтобы притянуть к себе для поцелуя. Спенсер издал удивлённый звук, прежде чем взять её лицо в ладони и ответить на поцелуй. В этот момент казалось, что время перед летними каникулами, когда я каждую неделю ездила домой к Доун передавать ей задания и конспекты из университета, было словно из другой жизни. Та Доун пугала меня, потому что выглядела слишком бледной и раздавленной. Разбитое сердце выпило из неё всю энергию. Видя её теперь такой счастливой, я испытывала огромное облегчение. Я радовалась за них со Спенсером, но вместе с тем боялась того, как сильно её счастье зависело от любви к нему. В каком-то смысле она напоминала мне маму, хотя и запрещала себе слишком часто проводить такую параллель. Понятно, что не все отношения обречены, и не все мужчины настолько ужасны, как мой отец. Тем не менее, за всеми парочками в своём окружении я наблюдала с учётом этих оговорок. Это происходило совершенно автоматически — Я хотела, чтобы близкие мне люди были счастливы, а видеть тогда подругу такой грустной оказалось просто ужасно. Я отвела взгляд от Доуна Спенсера и снова повернулась к телевизору. Любовная сцена наконец-то закончилась. Итак, большую половину фильма мы уже осилили. «Скоро наша очередь, Скотт», — ухмыльнулась я. «Я уже отправил тебе свой список фильмов», — откликнулся тот. Взглянув на экран телефона, я открыла его сообщение. Там были перечислены заклятия, «Ведьма в визит», «Техасская резня бензопилой», «Хэллоуин», «Полтергейст», «Проклятие» и ещё парочка незнакомых мне фильмов. «Как насчёт проклятия?» — предложила я. Скотт усмехнулся. «Люблю проклятие». «Не представляю, как можно любить что-то подобное», — покачала головой Элли. «В общем, ваш выбор кино оставляет желать лучшего», — заявила Доун с порога. Она опять повернулась к нам, а Спенсер обнял её со спины и положил подбородок ей на макушку. «Ты просто не способна его оценить. Это острое ощущение, – отозвался Скотт. Доун наморщила нос. «Да ты же даже не смотришь его по-нормальному. Помнишь, как мы в последний раз смотрели один из твоих фильмов? Ты чуть под диван не спрятался». «Уж кто бы говорил!» — Скотт смирил её многозначительным взглядом. «Это не я от испуга подпрыгнул на три метра!» Судя по всему, аргумент сработал. Доун замолчала и села обратно к нам на диван. Спенсер устроился в углу рядом со Скоттом. «Но кроме желания пощекотать себе нервы, существует ещё какая-нибудь причина, чтобы смотреть такое?» — спросила Элли. «Мне нравится думать о предысториях демонов и призраков», — ответила «Я...» Они все пережили какую-то трагедию и не могут с ней справиться. он фыркнула. «Звучит так, будто тебе жалко демонов». Я пожала плечами. «Просто мне интересно. Как и твои подкасты про убийц. Эй, подкасты о реальных преступлениях лучшее, что когда-либо случалось с человечеством», произнесла я с полной уверенностью. «А мне в голову приходит кое-что другое», — деловито заметил Спенсер. «Готов был поспорить на двадцатку, что ты это скажешь», — ответил Скотт. Спенсер протянул ему кулак, и тот стукнул по нему своим. «И что же такого захватывающего в реальных преступлениях? Там же не может быть демонов, которые тебя восхищают», — Элли вопросительно смотрела на меня. «Я ненадолго задумалась. Сама не знаю. С психологической точки зрения мне дико интересно понять серийного убийцу. Или, по крайней мере, попытаться». «Тебя охватывает какая-то эйфория, почти как...» «На американских горках», — попробовала объяснить я. «Вот такое сравнение я могу понять. Люблю американские горки», — сказал Спенсер. Меня это не удивляло. Спенсере вечно бурлила нерастраченная энергия. Он всегда был в движении, шутил и как-то умудрялся завоевать расположение всех в радиусе ста миль. Я не знала никого, кому не нравился бы Спенсер, Косгроув. «Наверное, мне тоже надо начать смотреть что-то пожёстче», пожестче. слух рассуждала Доун. Спенсер перевёл глаза на неё, приподняв бровь. «О, хочу на это взглянуть!» «А это ещё что значит?» «Мне интересно, сколько ты выдержишь», — откликнулся он. От меня не укрылась лёгкая улыбка, которую Спенсер старался спрятать. «Я всё выдержу». Спенсер посмотрел на меня и кота. «Кажется, мне не стоило бросать ей вызов». Я ухмыльнулась. «Тебе стоило раньше понять, что это была ошибка». «Доун, крошка», — начал Спенсер, однако она уже снова повернулась ко мне. «Дальше смотрим. Проклятие!» — громко объявила Доун. Спенсер лишь усмехнулся, отворачиваясь от нас к телевизору. Там тем временем пошли финальные титры. «Ну вот, я пропустила концовку», — укоризненно сказала Элли. «Из-за того, что вы так долго болтали». «Как будто ты не видела этот фильм двадцать раз», — прокомментировал Скотт и потянулся. Элли скрестила руки на груди. «Интересно, что ты скажешь, если на последних минутах проклятия я начну громко разговаривать сама с собой». Скотт проигнорировал жутко серьёзный взгляд Элли и стащил с журнального столика пульт от приставки Спенсера. В меню Netflix он прокрутил жанры наверх до своего списка и без колебаний нажал на проклятие. Хотя я могла почти наизусть произносить реплики из этого фильма, по коже всё равно побежали мурашки, и уже на первой сцене я подтянула к себе колени просто на случай, если под диваном у Спенсера сидел монстр, который нацелился на них. Когда в первый раз послышались щелкающие звуки призрака, Даун сильно вздрогнула и одновременно испугала меня. «Мне до смерти страшно», — призналась она. «Мне тоже», — пробормотала Элли. Даже Спенсер слегка побледнел. Я не могла не заметить, что он тоже поднял ноги на диван. Я с ухмылкой посмотрела на Скотта. «Наверное, нам надо начинать свои вечера ужастиков вдвоём», — предложил он. «И речи быть не может», — запротестовала Доун. «Я просто не хочу, чтобы ты испортила Спенсеру диван, когда наложишь в штаны». Доун скрестила руки на груди и демонстративно уставилась в телевизор. Пару минут спустя она встала и взяла напитки на кухне. Вернувшись, вручила стаканы каждому из нас. Потом опять вышла из комнаты и принесла закуски, хотя мы еще даже не опустошили тарелку с чипсами. Затем она достала себе одно из худи Спенсера и натянула поверх одежды. Засунув руки в передний карман, пришла обратно в гостиную и села. Когда в кино убили ещё одного героя, Доун снова поднялась и достала свой ноутбук. А после этого пристроилась вместе с ним возле меня и открыла документ. Я прекрасно поняла, что она делала, но удержалась от подколки. «Над чем работаешь?» Вместо этого полюбопытствовала я. Доун на мгновение подняла глаза и улыбнулась. «Над продолжением о нас. Роман называется «Рядом со мной». «А я даже не знала, что ты пишешь второй том», — удивилась я. «Вообще-то, я пишу эту историю только для себя. Своему редактору я про неё ещё ничего не говорила. Сначала решила выяснить, что они скажут мои бета-ридеры». — ответила она и выразительно посмотрела на меня. Я выпрямилась. «Я снова буду читать книгу в процессе?» «Понимаю, сегодня вечером тебе, скорее всего, хватило романтики до конца года, но я была бы рада, если бы ты взглянула на первые главы». У меня на лице расцвела широкая улыбка. «Конечно, взгляну. Тебе же это прекрасно известно». Доун смущенно теребила в пальцах шнурки толстовки. «Да?» Я кивнула. «Ну, естественно. То, что у меня не складывалось с романтикой и отношениями, ещё не означало, что я пропущу романы Доун. У неё большой писательский талант, а созданные ей персонажи с первой страницы настолько западают в душу, что у вас просто не остаётся выбора, кроме как сопереживать им». «Я тоже вызываюсь добровольцем», — ставил Скотт, не отвлекаясь от сцены, в которой сейчас убивали следующую жертву проклятия. «Спасибо, Скотт. Я очень это ценю», — сказала Доун. Скотт мельком покосился на нее. «Просто хочу, чтобы рано или поздно ты к этому вернулась. Я до сих пор помню твои комментарии, когда ты читал книги «Лили», — парировала Доун. «И?» «Ты просто присылал сердечки, Скотт». «Да потому что я был в самом настоящем восторге». «Знаю и очень рада этому, но мне нужен скорее критический взгляд». Критический взгляд Эверли, если быть точнее. Ты назвала меня роботом, когда я отправила тебе обратно первый файл о нас. Но только из-за того, что ты оставила замечания на всех романтических сценах и устроила дискуссию с Ноланом о достоверности. Я улыбнулась, вспомнив наши с Ноланом разговоры об истории Доун. На многих сценах мы оказались едины во мнениях, в других же точки зрения у нас разошлись настолько далеко, что мы отправляли файлы туда-сюда раз десять, не меньше. Под конец комментарии стали такими длинными, что растянулись на все поля страницы. «Получается, в вашем бета-ридерском дуэте Нолан отвечает за романтику?» — спросила Элли. Мгновенно я почувствовала, как к лицу приливает жар, однако, к счастью, Скотт спас меня от необходимости отвечать. «Я бы тоже с удовольствием обсудил с Ноланом любовные сцены», — вздохнул он. Хотя я видел только фотографии на сайте университета, но готов поспорить, что в жизни он выглядит еще лучше. На вашем месте у меня вообще не получилось бы сосредоточиться на занятии». Элли захихикала в то время, как Доун лишь покачала головой. «Ой, тут у меня проблем нет», — сказала Доун. «Зато Пейдж, судя по всему, относится к этому так же, как вы двое». «Кто такая Пейдж?» — не понял Скотт. «Девчонка с нашего курса. Она так обожает Нолана, что иногда даже становится как-то неловко. Правда?» «Пейдж?» — переспросила я, удивлённо глядя на Доун. Она приподняла брови. «А ты ещё не заметила? На прошлой неделе она его чуть не обслюнявила. Так широко у неё открылся рот, когда он прокомментировал её работу. У меня в животе растеклось неприятное ощущение. Я совсем...» этого не замечала. «Всё равно мне нет смысла переживать об этом в случае с тобой, потому что у тебя есть я, а у меня...» «Ну, мы оба в курсе, какие у меня достоинства», бросил Спенсер и криво ухмыльнулся Доун, чего та покраснела. «Что ж, не могу винить эту Пейдж. А у тебя тоже иммунитет, как у Доун?» Неожиданно спросил меня Скотт. Я подчеркнуто равнодушно пожала плечами, несмотря на то, что наш разговор свернул в такое русло, от которого пульс у меня забился в два раза чаще, чем обычно. Мне нравится Нолан. Он классный. Как прозвучало это? Словно я говорила о каком-то знакомом, а не о человеке, который нравился мне так сильно, как никто прежде, и с которым я делилась столь многим. «Наверное, мне стоит перейти на ваш курс и уделить ему внимание, которого он заслуживает», — пробормотал Скотт. «В писательской мастерской так мало слушателей. Уверена, Нолан обрадуется, если ещё кто-нибудь присоединится». С усмешкой сказала Доун, после чего вновь уткнулась в экран своего ноутбука. К тому моменту я уже почти не воспринимала звуки, доносившиеся из телевизора. У меня перед глазами вспыхнул образ Нолана. С карандашом в руке он низко наклонился над хаосом на кафедре, сосредоточенно сдвинув брови. Я думала о наших ночных разговорах, о его шутках, о фотографиях Бина. Думала о его словах вчера ночью, когда я рассказала ему о своих проблемах. Было приятно ему довериться. И это оказалось легче, чем я предполагала. Но он тоже опять будет Бетой. — спросила я, стараясь говорить при этом максимально нейтрально. Доун кивнула. «Я надеялась, что для «Рядом со мной» мы воссоединим нашу команду мечты». Сделав глоток воды, я вспомнила, как в свободное от лекции время по скайпу обсуждала с Ноланом книгу Доун. Так у меня опять появится возможность больше с ним болтать. От волнения у меня ёкнуло сердце. «Тогда с нетерпением жду твоего письма», — сказала я. Она положила голову мне на плечо. Ты лучше всех. Интересно, повторишь ли ты эту фразу, когда получишь файл обратно? Доун ткнула меня в бок. И несмотря на боль, я почувствовала себя счастливее, чем за всю прошлую неделю.